Дмитрий Дорничев. Моё пространственное королевство. Читает Денис Борисов. Том 7. Глава 1. Нью-Йорк. Штаб-квартира ООН. Очередное еженедельное собрание Совета безопасности ООН проходило на торжественных нотах. Многие страны хвастались своими достижениями в способах сдерживания чудовищ. Другие, наоборот, молили о помощи. Но, несмотря на понимание того, как именно может погибнуть мир, в политике ничего не изменилось. Хочешь, чтобы тебе помогли? Плати. Нет денег? Ну, значит, нет помощи. Страны Африки все так же страдали, а страны Латинской Америки находились на грани изоляции. Целые города и провинции находились в осаде чудовищами, но не лучше дела шли в Канаде и странах Скандинавского полуострова. Там хоть чудовища было меньше, чем в России, в расчете на один квадратный километр, но правительство оказалось неспособно обеспечить надежную защиту своих граждан. Да и поток финнов в Российскую Федерацию набирал устрашающий размах. Уже более 15% населения бежало из страны. Впрочем, как и поток прибалтов в Польшу. Вскоре от Прибалтики останутся лишь пустые поселения и монстры. Проблемы были повсюду. Люди умирали, а страны распадались, и когда, несмотря на все это, кто-то начинает хвастаться, у людей сдают нервы, как и сейчас. Словакия испытывает огромные трудности, а с вашей стороны к нам лезут полчищи тварей. При этом повреждены энерголинии и остановлены поставки многих жизненно важных товаров. Мы умираем, Словакия гибнет, ругался представитель этой страны, обращаясь к представителю Польши. «Мы же члены ЕС и НАТО. Почему вы отказываетесь помочь нам?» «Нам с трудом хватает ресурсов для обеспечения собственной безопасности», ответил поляк. «Вы только что хвастались успешной операцией в Норвегии. Почему нельзя и у нас устроить такую операцию? Почти половина нашей страны находится во власти чудовищ». В «Словакии следует оставить опасные земли», вдруг заявил представитель Германии, пожилой седой мужчина. «Как?» «Как вы себе это представляете? Мы с трудом держимся. Нам не хватает сил даже на самооборону. Наших сил недостаточно, чтобы спасти людей. А без топлива, тем более». «Хватит эмоций. Мы обсудим это завтра на Совете Европы», — настоял представитель Германии. «Но завтра!» — рыкнул тот, и представитель Словакии замолчал, а слово взял представитель США. «Хочу выразить протест Российской Федерации». «Ваше единоличное владение вратами миров недопустимо», возмутился чернокожий мужчина. «Врата миров деактивированы, и Российская Федерация не имеет доступа к тому миру. Или у вас есть что возразить?» Поправив очки, поинтересовался Василий Александрович Небесный. «Ваш король имеет доступ, значит, и вы имеете», все же возразил темнокожий мужчина. Смелое заявление, но нет. Да и причины, почему так произошло, всем известны. В этом плане Российская Федерация поддерживает действия пространственного короля. Я хочу напомнить, что именно вы, а следом страны НАТО, запретили доступ к своим монументам. Мы знаем, какие навыки вы скрываете от мировой общественности, и мне сложно оценить, какой вред вы тем самым наносите миру. «Наши монументы – это наши монументы, наше право, что с ними делать?» – возразил чернокожий. «Тогда какие претензии касательно врат миров?» улыбнулся мужчина в очках, также вызывает искреннее удивление действия Южной Кореи, который отказывает северному соседу в доступе к своему монументу. «Сеул не собирается обсуждать это. Северная Корея может использовать эти навыки для агрессии против нас», — ответила женщина средних лет. Как говорится, комментарии излишни. Василий Александрович Небесный покачал головой и вздохнул. Неудивительно, что переговоры по поводу транспортного маршрута из Японии через корейский полуостров зашли в тупик. Узбекистан хочет возразить касательно готовящегося в Российской Федерации законопроекта о мигрантах. Вы не имеете права призывать на военную службу наших граждан. Тогда пускай ваши граждане возвращаются на свою родину. Василий Александрович поправил очки и продолжил. С приходом системы количество преступлений по всему миру существенно возросло. Но в Российской Федерации количество преступлений, совершенных мигрантами, выросло в 40 раз. Мы больше не собираемся этого терпеть. Межмирия. Королевство. Туман – крайне странное явление. Он появляется неожиданно и блокирует все способности и магию. Корабли и артефакты при этом вполне могут работать. Но нередки случаи, когда суда, попадающие в этот самый туман, попросту исчезали и поговаривают, что он сводит людей с ума. По крайней мере, такие сведения удалось узнать королю за короткое совещание. «Эх, значит, что делать, никто не знает, как итог, чему может привести туман», вздохнул Артем, глядя на собравшихся. «Нурен с Кайлой, Пирис, десятилетняя невеста короля вместе с Саулом, Чов с Доком, несколько Грапи и королевы». «Я два раза был в тумане, и ничего не было». нуран пожал плечами, смотря на Артема. «У вас и ночь проходит без проблем», — возразил король. «Жители уже разогнали по домам?» — спросил он у Миры. «Да, даже всех Макси временно поселили в домах с крышей». «Хорошо, внимательно следим за всем. Полная готовность. На улицу без надобности не выходим. И еще. Я не могу вернуться на землю», — заявил король. «И не только это. Телепортационная арка, хоть и не была отключена, но не работает. Она не может сформировать портал». — Артем! — Лена вдруг расширила глаза, чем перепугала всех. — Что случилось? — Я слышу голоса. Они шепчут странные вещи. Что будет, если упасть в мертвое море? Или, если убить человека, можно ли пройти инициализацию? — Проклятие! Король перенес в руки планшет и, открыв список людей, начал пролистывать и его. Его интересовало состояние жителей королевства. — Артема! «Ты думаешь о том, что люди могут сойти с ума?» — спросила Кристина. «Да, те, у кого низкие характеристики, могут стать жертвой тумана». Или же... «Черт!» — король вскочил с места. И в этот момент распахнулась дверь, и внутрь вбежал в взмокший граппи. «Черные! Они начали сходить с ума!» — выкрикнул тот и упал тяжело дыша. Он бежал как мог, от того перенапрягся. «Инициализация!» Артем расширил глаза, вспомнил, что говорила Лена. «Туман нацелен на тех, кто еще не прошел инициализацию». «Моя сила работает, видимо, потому что я пожиратель». Кивнув Лене, король начал собирать королевскую стражу и двинулся на северо-запад королевства, туда, где живут камерунцы. Без навыков Артем ощущал себя беззащитным и слабым, но быстро понял, что эти мысли навязывают ему голоса. И не только ему». Однако воздействие было слабым. Правда, менее неприятным оно не стало. А еще заставляло переживать о возможном ударе в спину. Кто знает, вдруг кто-то из воинов сойдет с ума. — Артем! — выкрикнула Лена, и парень застыл и посмотрел на нее. Сейчас армия проходила через район бараков и остановилась посреди главной улицы. Слева была таверна, а справа пекарня. — Да, мне лезут в голову. — Кому-то еще? — Он обернулся и посмотрел на воинов, которых с трудом было видно из-за густого тумана. Воины же переглянулись. «Поднимите руку, кому лезут в голову, или он ощущает странные мысли», — приказал король, но таких не было. «Значит, я цель. Или все, кто с земли». «Я не чувствовала у Кристины и твоей мамы какие-либо посторонние мысли. Возможно, для этого нужно выйти на улицу», — предположила Лена. «Да, возможно. А теперь поспешим». Влияние на меня минимально, хоть и отвлекает. Король повел 80 стражников, большая часть которых это Норф, и вскоре все они пришли в нужное место. Из-за тумана было тяжело ориентироваться, однако достаточно было идти на крики и стоны. Добравшись до района, состоящего из множества двухэтажных зданий, король пришел в ужас. Здесь царил настоящий кошмар. Люди прыгали из окон, кричали, вопили и пытались убить друг друга. Один мужчина со сломанными ногами ел руку человека со сломанной шеей. Две женщины, впившись друг в друга когтями, кричали и кусались. В домах же слышались вопли, ругань и обвинения. Артем и его люди растерялись, не зная, с чего начать. Но если ничего не сделать, люди попросту сойдут с ума. «Ай!» Лена схватилась за голову и зашаталась. — Голоса! Слишком много голосов! — Ферма! Уединенный домик! Ты и Ама! — прокричал Артем и одновременно с этим думал о девушке, дабы перебить весь тот поток мыслей, что она слышала. «Спасибо — Спасибо! Лена тяжело дышала, и ей было плохо. Но, сосредоточившись на мыслях короля, смогла вырваться из этой ловушки. — Дай ему пилюлю! Приказал король, кинув Чову пилюлю жизни, и указал на мужчину, который ел руку мертвеца. Здоровяк быстро подскочил к нему и затолкал в горло пилюлю. Тем временем остальные воины повалили на землю дерущихся и буянищих. «А, где я?» — вдруг очухался мужчина. «Б «Боже, я?» Мужчина резко осознал все, что сделал, а также пришла боль от сломанных ног. Раздался крик, а Артем принялся раздавать пилюли. Лена тоже хотела помочь, но парню было тяжело командовать и думать о Лене. Поэтому он приставил к ней двух воинов, чтобы те громко думали о ней, причем о чем-то смущающем, к примеру, о том, какого наследника она родит королю, будет это мальчик или девочка, какие волосы, будут ли острые ушки. От таких мыслей Лена уже вся была красной, и ей хотелось провалиться сквозь землю, но приходилось раздавать пилюли и вскоре поток чернокожих людей направился во дворец. Голоса не пропали, но сила воздействия снизилась. Правда, к сожалению, некоторые все равно сходили с ума. На таких использовали энергетические оковы, связывая по рукам и ногам. В районе камерунцев же происходил настоящий кошмар. Кто-то жаждал выбраться из города, но врата были закрыты. Тогда они полезли на стену, причем именно полезли, Люди падали, разбивались, выпрыгивали из окон, закалывали друг друга, и лишь немногие смогли сохранить рассудок. Они в основном пытались успокоить спятивших, но нередко при этом становились целью агрессии. «Я сам стану королем!» — раздался крик, и из окна второго этажа выпрыгнул чернокожий мужчина с ножом. Артем успел уклониться, а тот, приземлившись на ноги, тут же попытался пырнуть короля ножом. А целебные навыки не работают. Лишь традиционная медицина. Характеристики короля были куда выше, чем у чернокожего мужчины нулевого уровня. Так что Артём легко его обезвредил и засунул в глотку пилюлю. Но тому потребовалось секунд десять, чтобы очухаться. До этого он извивался и кричал. А потом пришло сознание, а также боль в ногах. Все же прыгать со второго этажа не самая лучшая идея. Тем временем зачистка шла полным ходом, но то тут, то там находили мертвых или серьезно раненых. Хуже всего было с теми, кто решил покинуть город. Почти все они разбились, спрыгнув со стены, многие насмерть. Некоторое время спустя Артем оказался в одном из бараков, где застал ужасающую картину. Семь мертвых человек и надписи на стенах, гласящих, что все это безумный сон и нужно всех убить, чтобы выбраться из него. Сам безумец уже убил себя, и подобное происходило повсюду. Но постепенно людей приводили в чувство и собирали во дворце. Там им пытались оказать помощь и держали под охраной. Не забыли и про беженцев с земли, и весьма вовремя. Там тоже начались конфликты. Но объяснение людям источника их гнева, а также бутылка фруктовой браги, быстро погасили все волнения. Туман влиял лишь на тех, кто пришел извне, отчего король пришел к выводу, что цель этого механизма в недопущении переселения в Межмирье, так же как ночь служит для очистки Межмирья от лишних осколков. Туман и ночь позволяют Межмирью саморегулироваться и самоочищаться, что позволяет ему существовать без перекосов в балансе. По крайней мере, к такому выводу пришел король. И пусть он нашел ответы на некоторые свои вопросы, но появились новые. «Нужно опуститься в мертвое море», — пробормотал парень, идя по улице. Здесь уже почти всех поймали и утащили во дворец. Но были еще и такие, кто разбежался по всему королевству. От напряжения у Артема даже голова разболелась, и появилась идея проверить предел своей живучести. К примеру, выдержит ли череп пулю из пистолета. Король откинул эти глупые мысли, навязанные туманом, и продолжил проверять, все ли у людей в порядке. И всегда, когда он оказывается в здании, влияние тумана ослабевало. Вот только сам он все не собирался заканчиваться. И только парень решил пойти и отдохнуть, как начался пожар на верфи. Один из безумцев пробрался на неё и едва все не уничтожил. Он намеревался поджечь топливо, но что-то пошло не так. Потом еще один безумец забрался в дозорную башню, где его и скрутили. Также нашелся человек, пробравшийся на склад и отравившийся мясом монстров. Он ел его сырым, а там далеко не все мясо безвредно. Лишь на пятом часу с начала тумана он начал развеиваться. И за это время король, казалось, постарел на пять лет. Впрочем, всем было тяжело, но и отдыхать нельзя было. Как только заработали арки, Артем проверил Зерри, затем посетил Колымск и позвонил Ларионову Роману Федоровичу. Агент правительства, несмотря на поздний час, не спал и, выслушав короля касательно тумана, пообещал передать информацию людям, которые сейчас в межмире. Артем помнил тех людей, которым помогал защитить врата миров. Если до них дойдет туман, кто-то может сойти с ума и умереть. Вскоре король вернулся домой и без сил рухнул спать, а с ним и его королевы. День был невероятно тяжелым, впрочем, все дни тяжелы, но и утро оказалось далеко нелегким. Погибло более ста камерунцев, и мораль людей оказалась на самом дне. Пришлось Артему потратить два часа на то, чтобы объяснить людям, что такое межмирье и что такое туман. А еще вновь предложил им вернуться в Камеруну. Но люди прекрасно понимали, что возвращение – это гарантированное самоубийство. Так что вскоре выжившие девять сотен человек официально стали подданными короля. Теперь численность населения королевства достигла 2700 с лишним человек. Но для пятого уровня этого было мало. И Артем не был уверен, стоит ли спешить с повышением уровня королевства. Все же скоро ночь. Около пяти дней и вновь королевство окажется в осаде. В итоге Артем занимался делами королевства до самого обеда, после которого собрался было переместиться в Камерун, но... «А? Я королевой?» — опешила Мира, услышав это заявление, сидя за столом в королевских покоях. «Политический брак», — улыбнулась Кристина. «Нам не хватает рук, чтобы везде успеть. Будем тебя эксплуатировать». «Я... Я согласна!» Воскликнула четырехрукая златовласая девушка, а миг спустя получила системное сообщение. Дав свое согласие, она поплыла и, словно слизь, разлилась по стулу. Девушка тяжело дышала, а на лице сияло счастье. «Необычная реакция», — удивилась Кристина. «Я обычная племенная девушка, а теперь королева, как и мечтала в детстве». «Угу». «А теперь давай покажу, что нужно делать». Девушки занялись мирой, а король делами и переместился в Камерун. Там, в местном международном аэропорте, который уже несколько месяцев не принимал гражданские самолеты, собралось большое количество военных. Были установлены КПП, снайперы заняли крыши зданий, установлены места для ожидания, пункты оплаты, были распечатаны списки навыков с ценой и описанием. Голь являлся умелым бизнесменом, поэтому, имея опыт президента Леона, подготовился как следует. Да и люди были оповещены заранее. Весь прошлый день шла подготовительная работа с населением. Люди президента наводили в городе порядок, чем воодушевили горожан. Да и сам Леон показался среди простых людей. Также он дал парочку интервью и устроил показательную зачистку логова весьма могущественного чудовища. И вот, когда началось, повалили люди. Артем с Леной и Кристиной заранее начали готовить книги. И нет, миру с собой не брали, все же Камерун пережил вторжение пришельцев. И четырехрукая девушка, пусть и красавица, могла бы вызвать у людей агрессию. Король с женщинами находился в здании аэропорта, в прохладном помещении. Там подавали напитки, еду, и в целом было комфортно. Там же был штаб мероприятия. Приносили списки заказов, висели большие экраны с указанием заказов и количеством книг, а также счетчик заработанного. Голю нравилось на него смотреть. Дело шло и весьма быстро, но Голь не врал, когда говорил, что в пяти миллионном городе, в котором на самом деле уже было миллионов семь населения из-за бесчисленных беженцев, проживает более ста тысяч системщиков. Вот только их оказалось куда больше. К удивлению людей, самыми популярными навыками оказались фермер и очистка воды. С водой здесь были проблемы, так что стоила она недешево. А этот навык мог из лужи сделать питьевую воду. но ну, а пока люди работали, Мира в Новосибирске прибыла в ресторан «Кочевник». С ней была мышка Ома, а также Кирилл, бывший беженец, а на ней главный оружейник королевства. «Добрый день, рад снова вас встретить». Улыбался мужчина средних лет, вставший из-за стола. «Добрый, Роман Федорович!» Кивнула четырехрукая красотка в белой блузке и черной юбке. Ома же была в манте и, откинув капюшон, удивила мужчину. А вот Кирилл был в обычной одежде. Все присели за стол и тут же подлетел официант. Правда, малость удивился, увидев гостей ресторана, но заказ принял. «Итак, думаю, вы обсудили мое предложение с Артемом Владимировичем», — улыбался агент. «Почти. Мы внимательно изучили список предметов, полученных из монумента. Вот список и их описание». Девушка перенесла в руки несколько листов бумаги формата А4 и передала мужчине. «Пилюля жизни у нас была, но уже закончилась. А вот глаза мужчины расширились, когда он пробежался взглядом дальше и заметил башню безопасности. Да и алтарь тишины заинтересовал. «Интересные у вас предметы». «Очень» улыбнулась Мира. «К слову, Ома, — она кивнула на белую мышку, — умеет определять ложь. И нет, мысли не читает. И от определения лжи не защититься навыками. Ну, это так, к сведению. Поверьте, я не дурак и так подставляться не собирался. И перейдем к делу. Цена здесь не указана. Я так понимаю, вы хотите, чтобы мы сами ее назначили? Да, мы пока еще никому не предлагали данные артефакты и Их число весьма невелико. — Понимаю, и могу попросить пока никому не предлагать. — Я передам королю, — улыбнулась Мира. — Благодарю. И касательно зелий. Романа очень заинтересовали зелья, позволяющие исцелиться. Причем полностью. Их количество ограничено, и, по идее, навык исцеления, который Мира лишь сейчас передала двадцать штук, может спасти жизнь». Но в том же разломе эти зелья могут быть бесценны. Обсудили и другие навыки, а также то, о чем Роман и Артем говорили ранее – пункты по продаже навыков, ну и сайт. Мира передала флешку с разработками одной из Синицыных. Там же был список навыков, имеющихся в королевстве с их описанием и ценой. Вскоре принесли еду, и пока четыре человека трапезничали, Роману пришел ответ – Ранее он отправил фотографии документов Миры, и теперь пришел ответ от начальства с ценой, которую они готовы предложить. Ну и дополнительное предложение. «Дать попользоваться, чтобы понять эффективность?» – задумалась Мира. «Да, если данная башня имеет малый радиус работы, то ее ценность существенно снижается. Но минимальная цена, которую мы готовы дать, это 50 тысяч». «Минимальная, а максимальная?» «Зависит от ценности», — улыбнулся тот. «Но мы вас не обидим». «Что ж, хорошо. И что вы предлагаете? Полет до Москвы? У короля сейчас важное дело, а я не могу покинуть Новосибирск. Тогда подождем. Мы бы хотели приобрести немало навыков. В идеале было дождаться запуска центра выдачи навыков, но время идет на часы. Те же фермеры, за которыми весь мир наблюдал в республике Камеруна, заинтересовали всех. И пусть благодаря охоте проблемы с провизией решаются, но одним мясом сыт не будешь. — Понимаю. Поэтому сегодня я в вашем распоряжении. И, надеюсь, вы сможете позаботиться о моей безопасности? — спросила Мира. Но без улыбки, потому что умирать ей не хотелось. Пусть у нее с собой много защитных артефактов, но угроза от адмирала никуда не делась. — Обязательно. — улыбнулся мужчина и, взяв телефон, набрал на нем комбинацию цифр и отложил в сторону. После этого люди завершили трапезу и Мира перенесла Ому с Кириллом в королевство. Ну а сама отправилась с Романом и снаружи их ждал черный броневик, а также веселый мужчина среднего роста. Когда Артем с ним первый раз встретился, тот предложил королю навык спутник висп ветра, правда тогда у мужчины все тело было в шрамах. Но благодаря исцелению, которое Артем продал прошлым днем, убийцы чудовищного Сибирска смогли позабыть о таких мелочах, как шрамы. «Приветик!» – заулыбался тот. Мира кивнула ему и прошла в броневик, после чего началась долгая поездка по городским объектам. Людей уже собирали, так что девушка могла начать переносить книги заранее. Тем временем король и его королевы уже были на последнем издыхании. Пусть силы еще имелись, но переносить книгу за книгой было морально тяжело. Система, по мнению короля, не предусмотрела, что пространственный король займется конкуренцией с монументами и будет продавать навыки десятками тысяч. Но это он так думал, пока не увидел системное сообщение, и оно совершенно не обрадовало Артема.